Глава 14. -я. О релаксе, работе и драконьей заботе. Вставать не хотелось, да никто и не заставлял этого делать. Поэтому, перевернувшись на бок, я более внимательно осмотрела комнату. Благо, неяркий магический свет позволял не только отдыхать светлячкам, но и человеку чувствовать себя комфортнее в драконьих условиях. Итак, что у нас здесь? Широкая кровать, на которой я лежала. «Два белых кресла, кремовая тумбочка, невысокий зеркальный столик, большое зеркало без каких-либо узоров и вообще без рамки, кремовое напольное покрытие, охватывавшее всю комнату, кроме двухметрового участка рядом с самой кроватью. Странно, почему так, но в целом все выглядело симпатично и гармонировало с темно-серыми пещерными стенами. Не знаю даже». Зачтется ли нам с Харди испытание кровом, потому что мне комната нравилась и не хватало всего нескольких незначительных деталей, чтобы считать этот интерьер модным стилем лофт. Кстати, ни моего коврика, ни горшочка с цветочком не было. Может, они с Харди, представив, как странно должно быть выглядит такой красивый мужчина с ковром и цветком в руках, предвкушающе улыбнулась. куда естественней в его руках буду смотреться я. Но здесь надо подумать, как преодолеть убеждение Харди насчет полезности нашего воздержания и как избежать очередного холодного душа от его брата. Харди вел себя так, будто у нас впереди как минимум вечность. Но я не лгала ни ему, ни себе. Сегодня я третий день в этом мире, и значит, на три дня ближе к тому, чтобы вернуться в свой. А там не будет ни Харди, ни коврика с неугомонным духом, ни даже цветочка-падальщика, потому что в моем мире нет места волшебству. Нет места им. Но я не собиралась утопать в меланхолии. Для этого у меня будет масса времени после, тем более, что в комнату проник божественный запах кофе. По-моему, кто-то тонко намекал, что пора вставать. Ванную я нашла без проблем. Там тоже было все куда лаконичнее, чем в предыдущем варианте. Но сама ванна была точной копией моей домашней, и даже полки и косметика на них были такими же. Подумав, что кофе меня дождется, я выбрала мандариновую пенку, чтобы взбодриться, и на полчаса выпала из реальности. Когда вытиралась, обратила внимание, что рядом с пушистыми белоснежными полотенцами висело что-то бледно-жёлтое и неимоверно жёсткое, но решила, что это мочалка. Облачившись в длинный халат, Вышла из ванной, удивилась, что в комнате так никто и не появился, помедлила пару секунд в раздумьях и вышла в коридор. Пусть любопытные девушки, которые бродят здесь в неимоверном количестве, думают, что хотят, но запах кофе, на который я ориентировалась, был для меня дороже, чем их мнение о моем внешнем виде. Странно, но если не считать кружащих под потолком светлячков... По пути мне никто не встретился. В пещере было удивительно тихо, и только запах кофе и мои тихие шаги в мягких тапочках намекали, что здесь живут. Спустя один поворот я различила знакомые голоса и уверенно вошла в просторное светлое помещение, где за огромным каменным столом сидели Блем, Харди и Мак. Миролюбиво, кстати, сидели, тихо переговариваясь между собой. «О, наконец-то!» — пробубнил Мак, завидев меня. Еще даже закат не случился. Как у тебя началось доброе утро?» «Доброе? Когда с утра пораньше я вижу тебя, ты опять себе льстишь!» «Ух ты!» — усмехнулся Блем. «Не зря я набился на чашку противного кофе. У вас так забавно!» «Противного?» — нахмурился Харди. «Ты выпил две чашки. Ну так я ждал, и не зря!» а кофе у тебя отвратительный. Харди устремил на брата пронзительный взгляд, но тот притворился, что ничего не замечает, кроме горки домашнего печенья. А маг ничего не замечал, кроме меня, и пытал упрекающим взглядом. Судя по перекошенному лицу, этот день мне снова предстояло провести в его компании. Но утро... Мое утро. Это кофе и Харди. Угостишь? Подойдя к светловолосому мужчине и сорвав с его губ поцелуй, который также являлся неотъемлемой частью хорошего утра, я заинтересованно посмотрела на черный дымящийся кофе. «Я для тебя и варил». Подарив мне еще один поцелуй, Харди налил в чашку кофе, я сделала глоток и, блаженствуя, прикрыла глаза. «А я говорил, что он противный на вкус», послышался голос Блема, и одновременно скрипучий смех мага ради такого кофе открыв глаза провела рукой по черной тунике харди я готова вставать с рассветом даже забыв что в отпуске блэм присвистнул маг подавился смехом а харди попытался воспользоваться моментом и поинтересовался «А остаться со мной готова скажем так я прикинула время до свадьбы мэра У тебя все шансы продлить мой отпуск на пару дней». «Ясно». Вопреки моим опасениям, Харди не расстроился или не подал вида, а усмехнувшись, забрал со стола тарелку с печеньем и предложил «Попробуй». Печенье очень напоминало тетерки, которые давным-давно готовились на Руси, только узоры выглядели позамысловастей. Выбрав похожее на вьюхи, откусила. и одобрительно улыбнулась наблюдающему за мной мужчине. «Это пока единственное, что я умею печь», — сказал он. «Но если это увеличит шансы, что ты останешься, я могу делать печенье хоть каждое утро». «Харди!» еще как увеличит!» — буркнул маг. «Если она будет лопать печенье все две недели, я вряд ли спокойно верну ее обратно». «Мне и прошлый переход стоил немалых сил, а с десятком кило печенья в придачу». Взяв у Харди тарелку с печеньем, я поставила ее перед магом, тот криво усмехнулся и тут же взял сразу несколько. «А ты догадливая!» — сверкнул на меня желтыми глазами и с удовольствием запил горсть печенья горячим чаем. В отличие от Блема, он себе кофе не мучил. Мы с Харди сели напротив гостей. Терпеливо дождавшись, когда тарелка почти опустеет, а чай закончится, я поинтересовалась у мага целью очередного визита. «Да хоть отдышусь у вас!» — заявил он. «Можно было, конечно, додуматься, что если ты будешь вытворять тот, э творить чудеса, то нечисть полезет со всей империи. И я так и думал, собственно. Но что она...» «Полезет в таком количестве? Жуть!» «В общем, собирайся, приводи себя в приличный вид и полетели. Изменишь запах и внешность у новой партии падальщиков». Услышав странный утробный звук рядом с собой, я откинулась на спинку стула, взяла ладонь Харди и стала лениво поглаживать его длинные пальцы. Странный звук прекратился, а маг, не замечая, как был близок к тому, чтобы вылететь в одиночестве из пещеры, и, судя по напрягшемуся дракону, не в самой удобной позе, продолжал заедать ожидания печеньем. За ним не успевал даже Блэм, который явно не страдал отсутствием аппетита, и у меня невольно возникла мысль, что если в вопросе телепортации вес имеет значение, а маг будет продолжать налегать на сладости, мое возвращение домой может действительно оказаться под серьезным вопросом. «И чего ты сидишь?» Взяв последнее печенье, мак обиженно махнул на пустую тарелку. «Вкусного уже ничего не осталось, а кофе ты допила». «И что?» «Как что?» — нахохлился он. «Быстрее сделаешь свою работу, быстрее освободишься. К тому же, я ведь говорил, наш Лэрт скоро вернется». «Ваш Лэрт», — акцентировала внимание на первом слове. «А наш Лэрт?» «Харди, а где наш Лэрт?» «Вылетел по делам». Мужчина рядом со мной выглядел полностью расслабленным и не без удовольствия наблюдал за нашей словесной баталией с магом. «Вот, видишь, наш Лерт улетел, никаких просьб и заданий не оставлял. Поэтому мы можем делать, что хотим. И даже если бы у меня не было никаких более интересных планов, чем общение с падальщиками, это не значит, что я обязана куда-то мчаться по первому твоему требованию». Заметив, что маг набрал воздуха в легкие и, не желая выслушивать гневную тираду, опередила его. «Ты мне что обещал?» «Что?» — выдохнул он и ткнул пальцем в харде. «Вот оно всё, глаза раскрой. А может, и повернись к нему. Может, хоть так все обещанное увидишь?» «Ты обещал дракона, релакс и замужество. С драконом мы над отношениями работаем». «С замужеством пытаемся разобраться, но в остальном я не подписывалась на то, чтобы большую часть отпуска проводить на свалке оборотней». «Это драконья свалка!» Привстав, маг в негодовании махнул руками, и в пещере послышался странный треск. Маг замолчал и притворился, что ничего не услышал. Харди обернулся, пытаясь понять, что произошло, а Блем не выдержал неизвестности, и, попросив не продолжать интересный диалог без него, выскочил из комнаты. Вернулся он быстро, видимо, сильно боялся упустить хоть слово. «В соседней комнате стена треснула, Принес свежие вести. «Золотаю!» — проворчал маг, не дожидаясь, когда ему предъявят обвинение. Укоризненно взглянул на меня и спросил. «Так что, не хочешь лететь? Пусть все оборотни задыхаются». «Хочешь, не хочешь...» Я вздохнула и, хотя понимала, что мага не исправить, все равно озвучила причину своего возмущения. Когда просят так, словно отдают приказ, помогать не хочется. «И чего ты ждешь, чтобы я встал на колени?» «Не приписывай мне своих извращений, пожалуйста», сказала я и выжидательно посмотрела на мага. «Вот, это была просьба». «Не обязательно смягчать тон, как я, да и вряд ли у тебя выйдет. Но, надеюсь, ты понял разницу. Вернемся к обсуждаемой теме. Вчерашние падальщики свалку убрали?» «Да». После некоторых раздумий, видимо, решая, ворчать дальше или нет, ответил маг. «Но теперь новые падальщики сами размером со свалку, только воняют похлеще». «Даже не думал, что у нас их в Империи столько, и это ведь еще не все из них в курсе. А что будет дальше? А что будет, если ты все таки не одумаешься и вернешься домой?» Ладонь Харди сжалась в кулак, и я повернулась так, чтобы облокотиться об него. Спустя пару секунд кулак разжался, и меня обняли, притягивая поближе. «Что ж, так гораздо удобнее думается!» Каждый день летать с магом на свалку, пусть даже ради благого дела, мне не хотелось. Так у меня совсем не будет ни сил, ни времени на соблазнение самого притягательного мужчины, которого посчастливилось встретить. И после такого отпуска вряд ли я буду фонтанировать зажигательными и свежими идеями, что может плохо отразиться на и без того скромном бизнесе. Если бы можно было, чтобы вчерашний договор... распространялся на всех последующих падальщиков. Я обернулась к Харде. — А Отх не прилетал? — Нет. — А зачем тебе, колдун? — удивился маг. — Если бы нашей магией этот вопрос решался, я бы покорячился с ритуалами, выдохся энергетически, а к тебе не явился. А Отх обещал провести ритуал и подробнее узнать о кудельницах. Я пока только пытаюсь что-то понять. Но вдруг можно обратиться к силе только раз для решения определенной цикличной проблемы и не обязательно к каждому прикасаться. Ну да, хмыкнул Мак. Это еще повезло, что падальщики. Так, не пойми какого пола. Считай, что ветки от дерева. А если к тебе начнет другая нечисть захаживать с вполне себе определенными признаками мужской сущности? «Сомневаюсь, что дракон позволит в тебе их лапать». Руки Харди прижали меня сильнее к себе, и я бросила на болтливого мага укоризненный взгляд. Но самое скверное, что он прав. Дух колдуна говорил, что ко мне теперь нечисть потянется, и то, что видела я пока вполне симпатичных и безобидных, не значит, что мне будет вести и дальше. Вряд ли я смогу спокойно прикасаться к монстрам. Я на первой же секунде упаду в обморок. Но даже этот спасительный метод может привести к злости нечисти и появлению первой седины у меня. А так не пойдет. Когда я решалась устроить себе двухнедельный отпуск, кстати, первый за последние пять лет, рассчитывала на иной эффект. Пусть не на омоложение, но как минимум на избавление от следов стресса. И потом, как я покажусь после изнурительной работы с монстрами в офисе, Сонечка, конечно, обрадуется моим изменениям, но Славик новые морщинки не одобрит. Я уже практически слышала его возмущение, что руководитель должен иногда прибегать к эгоизму и отдыхать, забывая обо всем и о сотрудниках, и о работе. Но выбора не было. Словесно я могла отбиваться от мага сколько угодно. Мне даже нравились эти перепалки. Но я-то понимала, что падальщики приползли из-за меня, И что хочешь не хочешь, а разобраться с этим вопросом придется. Ладно, только переоденусь и полетим, пообещала магу. Ждать не буду. Скривившись, он посмотрел на тарелку, где раньше было печенье. Смысла сидеть здесь нет. Увидимся на месте. Еще бы ты здесь сидел, все уже съел, пробубнил Блем. Ты мой коврик и цветочек не видел? спросила я у Харди. отдыхают на улице чем это вы уже коврик загадили что вытащили сушиться вклинился маг харди бросил на него один взгляд и маг миролюбиво ему улыбнулся все все сказал он наверное ты прав мне лучше не знать подробностей пойду пока дыру в вашей пещере золотаю а то тут и без нее неуютно харди начал медленно но громко втягивать в себя воздух и маг взглянув на него исчез — Результативно, — похвалила мужчину. — Так, иду собираться. — А можно мне с вами полететь? — попросился Блэм. — Обещаю, что не буду мешать. Харди вопросительно взглянул на меня. Я пожала плечами. В принципе, ничего не имела против компании. Блэм обрадовался. Но были у меня подозрения, что радость его растворится, едва мы очутимся на месте. Запах у падальщиков неприятных и очень стойкий. а весь процесс преображения не такой быстрый, как бы хотелось. Чтобы не затягивать его еще больше, я поспешила переодеться, а спустя пару минут вышла из пещеры в новых малиновых брюках и белой блузе. Мой внешний вид не остался незамеченным. Блем лукаво подмигнул, а в глазах Харди отчетливо читалось восхищение. Впрочем, у меня были точно такие же ощущения, и до сих пор не верилась, что всё это происходит на самом деле. Я, наверное, могла часами любоваться этим высоким, стройным мужчиной в черной одежде, чьи длинные волосы, как ни странно, придавали мужественности красивому лицу. Более того, я чувствовала, что меня тянет к нему. Мы могли находиться в компании других, мы могли говорить с кем-то другим, мы могли даже не смотреть друг на друга, но с каждой минутой... меня все ощутимее тянуло к Харди. Я толком не знала его, вряд ли видела хотя бы несколько граней его характера, пока он казался мне спокойным, надежным и до одури обаятельным. И, несмотря на желание, я могла вести себя сдержанно, отстраненно, прохладно. Я ощущала, как между нами потрескивают искры, и мне нравилось это тепло. Оно не обжигало и не пугало. Оно позволяло погреться, и вырабатывала привычку. К нему. Оно притворялось ручным. Но я знала, что когда искры перейдут в сильное пламя, я выжгу дотла все установки приличия, забуду о сдержанности и заставлю об этом забыть и дракона. Мне кажется, он тоже об этом знал. И мы оба знали, это заслуживает того, чтобы подождать, потому что сгорать вдвоем нам понравится. Летим, подойдя к нему, провела пальцем по вырезу черной туники и заглянула в глаза цвета неба. Он взял мою ладонь, оставил на ней обжигающий поцелуй, мучительно медленно выдохнул и хотел что-то сказать, но вдруг я услышала крик своего духа. «Ай!» — кричал он где-то неподалеку, судя по всему, с другой стороны пещеры. «Ай! Что же это творится? На помощь!» Я бросилась на голос духа, но меня опередил Харди, И когда я завернула за пещеру, обидчик уже был выявлен и отброшен в сторону. «Если бы ты не был братом Аотха!» — простонал мак, сверкая красными глазами на харде. «Мой брат здесь ни при чем!» — процедил мужчина. «Ага, как же!» — огрызнулся мак, поднимаясь и поглаживая через плащ пятую точку. Видимо, сильно ушибся. «Это он меня упросил переместиться в другой мир!» «И теперь вот ни душе, ни телу, ни минуты покоя!» «Это нам с тобой ни минуты покоя!» Я схватила с пола коврик, который благодарно ко мне прижался. «Больше никогда не трогай его!» «Больно надо!» — огрызнулся маг. «Я вообще просто смотрел на него!» «А тут этот! Как набросится. «Можно подумать, я планировал его украсть!» «А ты планировал?» — решила проверить, не оговорка ли. «Нет», — обиженно рявкнул маг. «Купить, — подумывал. Что-то в нем все же есть, и я бы хотел разобраться, что... Но красть!» Его глаза из красных стали белыми, и я поняла, что фраза «довести до белого коленя имеет вовсе не переносный смысл. Отвернувшись от мага, тихо спросила у коврика. «Он тебя обижал?» также Так же тихо ответил тот. Я из-за другого кричал. «Я это...» Обернувшись, взглянула на злющего мага, тихо переругивающегося с Харди, и так не хотелось перед ним извиняться, но куда денешься? «Эй!» Услышав мой тяжкий вздох, дух погладил меня по щеке. «Но зато он почти на меня упал! Это считается нападением?» «Мы засчитаем!» На душе стало легче. А кричал, почему? «Ой!» Коврик дернулся. «Тут это, я такое почувствовал, у меня первый раз, но так ощутимо, я тебе говорю, что прям не удержаться было. Может, маг тоже что-то почувствовал, потому его ноги и держать перестали. Он сначала смотрел на меня, смотрел, принюхивался, принюхивался, а потом вдруг начал на меня заваливаться. А тут наш дракон. Так вовремя, я тебе говорю». «Аль, с этим?» разобрались. Давай о причинах твоего крика. «Аль!» удивился дух. «Это я? А это не слишком коротко?» «Все равно, кроме меня и дракона, твое имя никто не запомнит». «Это да, Аль! Забавно!» Одна половинка коврика попробовала почесать другую, и я ей помогла. «А, так вот! Лежу я себе, лежу, терплю внимание этого дотошного мага и вдруг слышу, как... Не знаю, как описать. Я же еще только учусь. Но я почувствовал, что кому-то, кто тебе нравится, угрожает большая опасность. Я мгновенно обернулась, взглянула на уже спокойных Харди и мага и недоуменно посмотрела на коврик. Не, это не он, отказался коврик. И не цветочек, я за ним присматриваю. Вот, он тоже на солнышке греется. Коврик раскрыл один уголок и продемонстрировал мне цветочек падальщика. Потом потянулся вверх и разместил цветочек у меня в волосах. «Это он попросился!» Тут же оправдательно затрещал. «Будет держаться и тебе идет, я тебе говорю. Сразу как-то по-другому выглядеть стало». «Смешнее?» «Нет, что ты! Я бы такое себе не позволил». «Моложе?» «Меня не поймаешь! Я знаю, что люди мало живут». «И твой возраст там считается ого-го каким, но выглядишь ты хорошо!» «И как же тогда я стала выглядеть с цветком в волосах, если и без того все было хорошо?» «Ну, счастливее и беззаботней, а то все дела у тебя дела!» — коврик вздохнул. «Когда мы посидим по-домашнему, поболтаем о пустяках, помолчим ни о чем! Эх!» «Ты снова отвлекся!» Погладив душку коврик, напомнила я. «А? Ну да! Так вот, тот, кому угрожает опасность, какой-то маленький и беззащитный, я его не видел, только поймал его ощущения, и он как-то уж сильно привязан к тебе, будто не ожидал ничего, не надеялся, а тут благо, счастье, а его за это возненавидели и извести хотят. Никого такого доброго и слабого случайно не знаешь?» В нашем мире, если что, твой я не чувствую. Когда я поняла, кого дух имеет в виду, у меня в буквальном смысле опустились руки, и я едва успела подхватить коврик. — Так что, значит, знаешь? — встрепенулся дух. — Знаю. В памяти мгновенно всплыл образ самого маленького падальщика, которому я вчера помогла, и такая злость вдруг накрыла, что я дышать не могла. И говорить какое-то время тоже. Обернулась к Харди, посмотрела на него, прося о помощи. И он тут же подошел, не дослушав мага. «Что?» — заглянул в глаза. Пока пыталась справиться с эмоциями, коврик быстро пересказал мужчине все, что говорил мне. «Вчерашний маленький падальщик», — догадался Харди, — «он здесь». «Откуда я знаю? Я же его не видел!» — растерялся коврик, потом подумал и добавил. «Ну, по ощущениям...» «Как бы недалеко, и вроде бы он даже пытался позвать на помощь, глядя на скалы, но потом подумал, что все равно никому не нужен и никто не поможет, поэтому...» Кивнув, Харди отошел на пару метров, обернулся в драконью сущность и, дождавшись, когда я взберусь, взлетел. Сзади послышалось удивленное бормотание мага, который не ожидал от ленивых драконов такого рвения к работе, но мы не обратили на него внимания. Ветер поначалу ударил в лицо, но потом я перестала его ощущать, видимо, стараниями дракона, а жаль. Может быть, ветер помог бы мне немного остыть. А так я чувствовала, что с каждой секундой распаляюсь все больше, и что это будет, тревожит нечто необъятное и доселе мирно спящее внутри меня. Закрыв глаза, прислушалась к своим ощущениям и поняла, что это сила кудельницы, и что бояться нечего. Мне нечего. А вот другим. Сила свернулась колючим клубком и приготовилась ждать. Я попыталась успокоиться, унять дыхание и ускоренное сердцебиение, и мне вполне это удалось. Я спокойно сошла с дракона, обвела две большие горы вонючих падальщиков, которые заверещали, что долго же им пришлось ждать, и вообще уже скоро закат. Спокойно обошла их, и, ведомая силой, подошла к сухой веточке, переломленной надвое. Маленький падальщик. Тот, который боялся, что опоздал, и уже не надеялся когда-нибудь стать красивым. Вчера я радовалась вместе с ним, увидев, как коричневое тельце позеленело и обросло цветами, сиреневыми с золотым. Я была уверена, что у него начнется новая, счастливая жизнь. А теперь он снова был темно коричневого цвета, сильно ободранный и без единого цветка. Да, я знала, что бадальщики не дышат, но, опустившись на колени, взяла его в руки и попыталась услышать дыхание, а его не было. Конечно, не было. В моих руках была просто сломленная сухая ветвь. От злости и бессилия на глазах выступили слезы, но я заморгала, прогоняя их. Обернулась к падальщикам, которые все еще верещали, что я так много уделяю внимания тем, кому оно уже не нужно. И весь мой контроль полетел к черту. «Кто это сделал?» Падальщики на секунду умолкли, а потом продолжили голосить, что я трачу время на ерунду, а скорость темнеет, и я уйду спать, а им что и дальше оставаться такими? Меня охватила такая сильная злость, что я задрожала и с благодарностью откинулась на грудь Харди, когда он обнял меня, а коврик отобрал и доверил подлетевшему брату. Коврик, видимо, был под впечатлением не меньше, чем я, потому что даже не возмутился и не попросил, чтобы с ним обращались бережно и нежно. Тихонько пережил переезд. «Кто это сделал?» Я обвела взглядом падальщиков, но те и не думали ответить или угомониться. Все так же ворчали, что я должна заниматься ими, а не тратить время». и ругались, кто будет первым, а потом самые болтливые и бойкие устали ждать и нагло поползли в мою сторону. «Это зря, это не очень зря!» Внутри меня шевельнулась сила и с удовольствием отозвалась, когда я к ней обратилась. Я не знала, что именно надо делать, просто интуитивно почувствовала. К тому же, думаю, переняла это от мага. Но стоило мне сконцентрироваться и взмахнуть рукой, как перед падальщиками, которые усердно ползли ко мне, в земле образовалась дыра. Они возмутились, попытались усовестить меня черными глазками и поползли еще усердней. Другие зароптали, что я должна, что не надо делать исключений, и раз уже начала... В стороне столпились падальщики, которые кричали со братьем, чтобы одумались, и что так у них ничего не выйдет. Видимо, это были вчерашние, и они запомнили, что я за вежливость. Но эти не слушали. Первая партия обогнула ров и принялась ползти дальше. Вторые орали, что хватит затягивать, и опять же про А я, приняв поцелуй Харди в макушку, который придал сил, показал, что он одобряет, он на моей стороне, взмахнула еще раз рукой и на этот раз не промахнулась. В детстве я много времени проводила в тире, Мне нравилось смотреть, как падают от моего меткого выстрела железные человечки. У меня просыпался азарт. Мне хотелось стрелять еще и еще. Но сейчас, видя, как разлетелся на мелкие куски первый ряд падальщиков, не испытала ничего. Совершенно. И даже когда Харди напомнил, что они соберутся воедино обратно, если я не спалю их, тоже ничего не почувствовала. Мне было все равно, живы они или нет. «Я хотела одного. Не видеть их больше. Никогда. Никого из них». Пострадавшие падальщики кряхтя начали собираться, а другие, подумав, что они чем-то лучше, уверенно поползли в мою сторону. Обратившись к силе, я махнула рукой, образовав перед ними глубокий ров и наполнив его водой, в которую они угодили. «Интересно. Еще один поцелуй Харди заверил, что я все делаю правильно». И я расширила ров, чтобы он поглотил и других падальщиков. Сначала они по привычке орали, кричали, что я им должна, а потом, видимо, поняли, что лучше закрыть рты и притвориться молчаливыми, как раньше. Мак подошел к ним, с любопытством осмотрел плавающих падальщиков и оглянулся. «И что теперь?» «Мне все равно. Помнится, у тебя мелькали мысли развеять их?» Кто-то из падальщиков возмущенно крякнул, А когда Мак обернулся к ним, они выдали весомый для них аргумент. «А почему тем можно было измениться, а нам нет? Почему тех преобразили?» Мак предоставил возможность ответить мне, но я промолчала. «Потому что они просили, они требовали. Потому что они были готовы измениться и ради этого идти на компромиссы и что-то делать». Теплое дыхание Харди уняло озноб, А слова забрали ощущение, что я не права, и потому, что иногда и, наверное, это ваш случай. Внешность отражает суть, и сколько ее не меняй, ничего не изменится. Я развернулась в его руках, внимательно посмотрела в Васильковые глаза и уткнулась в черную тунику, вдохнув запах удивительного мужчины, который так тонко меня понимал и который вот так молчаливо... Иногда практически незаметно заботился обо мне, комфорт в доме, отсутствие девушек, которое я отметила, утренний кофе, печенье, объяте поцелуя, как знак, что он рядом со мной, и я могу на него рассчитывать. Мне хотелось передать ему хоть толику того, что творилось у меня внутри, и что я начинала к нему чувствовать. И я прижалась к нему, сильнее, еще сильнее, и еще чуточку. и услышала странный хруст и тихое бормотание. «Ой, пожалуйста, больше не надо. Я уже понял, что недостоин. Пожалуйста!» Я отпрянула от Харди и взглянула на падальщика, которого сжимала в ладони. Веточка по-прежнему не подавала признаков жизни, выглядела все такой же сухой и невзрачной. Но я была уверена, что мне не послышалось. К тому же Харди в ответ на мой вопросительный взгляд кивнул. — Ты жив! — я погладила коричневая тельце падальщика. — И ты научишься ценить себя. Я тебе обещаю!